Глава 15. Клэр. «Эй, вы где?» — громко окликнула я драконов, едва ступив и в зал с машиной. Находиться здесь без Лестера было жутковато. Я слышала тихий утробный гул, который явственно издавала эта ужасающая конструкция, и от него холодок бегал по всему телу. Она как будто живая. Ещё и этот металлический дракон смотрит своими стылыми глазами, того и гляди, спุтится со своего постамента и сожрёт меня, даже не икнёт. Стороной обойдя машину, я отоскала мелких ящеров, вынула из сумки две миски с рубленным мясом и поставила на пол. Чешуйчатый комок зашевелился, от него быстро отделился терь и кинулся завтракать. Зато его подруга только вяло подняла голову и снова отвернулась. А ведь накануне ела с прекрасным аппетитом. Я подвинула миску к ней поближе, осторожно погладила по спинке вдоль гребня. «Ты чего? Тебе нужно поесть». До Терри, кажется, тоже дошло, что с его приятельницей творится что-то не то. Взмахивая крыльями, он подбежал и хорошенько ткнул ее в бок носом. Она лишь недовольно заворчала на такую сомнительную учтивость, но с места так и не сдвинулась. Уже не раздумывая, я подхватила её на руки и понесла наверх. Не оставлю её больше рядом с этим страшным изобретением дворфитов. Оно на неё явно плохо влияет. Тери только поспевал следом, то на крыльях, то пешком, недовольно вереща. Чудом избежав лишних встреч, мы добрались до комнаты Роны. Она вернулась только рано утром и теперь досыпала то, что не успела за ночь. На все мои расспросы помощница оправдывалась тем, что не нашла мистера Этелхарда ни дома, ни в конторе, и поэтому оставила ему моё письмо до востребования его секретарю, не в силах больше ничего сделать. А потом внезапно встретила Ханка Адларда. Он уговорил её остаться и прогуляться по городу. Итак, вышло, что когда она схватилась, было уже поздно. Учтивый мистер Адларт не позволил ей уехать ночью, оплатил номер в гостинице и совершенно по-джентльменски удалился. Правда, судя по тому, в каком состоянии Рона вернулась в Квиткост, легла она гораздо позже, чем хотела показать. Я ввалилась к ней в комнату с двумя драконами подмышкой, и она, кажется, не сразу поняла, что у неё не двоится в глазах. Уф! Выдохнула наконец. Это же второй дракон. Я не сразу вспомнила. Кажется, она плохо себя чувствует. Сразу огорошила я Рону, усадив жемчужную драконицу ей на кровать. Она отказывается есть. Скажи, какой дракон откажется есть мясо? Вот Терри, сама знаешь, никогда. Он мальчик, а она девочка. Выдала помощница гениальной в своей простоте вывод. И что? Девочки едят меньше. Может, она не проголодалась? Рона зевнула и сползла с кровати, после чего накинула на сорочку халат. Задумчиво посмотрев в окно, за которым уже буйствовала день и птицы в саду, она сокрушённо вздохнула. Честно говоря, я вряд ли чувствовала себя лучше неё. Ночка выдалась ста ещё. Но бодрости мне придавали всё новые и новые переживания о драконах. Нет, я чувствую, что с ней что-то не так. И спросить не у кого. Когда приедет мистер Эттелхарт? Не знаю. Сказал, что постарается сегодня. Я тяжело села в кресло, а Терри сразу взлетел мне на колени. Но у него в Кальне без того куча дел. Он не может постоянно их откладывать. И тут меня посетила неплохая, как мне показалась, идея. Я вскочила на ноги, а едва успевший свернуться клубком дракон, спешно перелетел на кровать Роны и снова обнял свою подругу, которая явно пыталась от него отстраниться. Видимо, излишняя забота чем-то ее раздражала. «Я поеду к мистеру Эттлхарду». Корона не понимающе на меня посмотрела. Думаю, лучше дождаться его здесь, а то разменётесь, как мы вчера. Бестолково получится. Да нет. Ни не к тому, мистеру Этельхарду, а к его отцу. Кажется, их поместье лежит не так уж далеко отсюда, не дальше, чем Кальн, только немного в другой стороне. Надо расспросить дворяцкого, он точно знает. Думаешь, он сумеет помочь? Я уверена. Лестер говорил, что не знает никого, кто знал бы о драконах больше. Его ждёт отличный сюрприз, иронично заметила Рона. Он, наверное, ещё с одним драконом не свыкся. Ничего, это только поначалу кажется необычным, а потом привыкаешь. Ты же привыкла? я хлопнула в ладоши, ощутив необычную жажду деятельности. Пускать всё на самотёк и ждать, что дальше будет с маленькой драконицей, нельзя, вдруг ей станет хуже. Присмотри за ними, попробуй накормить малышку. Я постараюсь привести сюда графа Этельхарда как можно скорее. Оказалось, старшие дворянские квиткосты и кучер прекрасно знают, где находится поместье Этельхартов. Раньше, когда родители Армелии ещё были живы, они даже поддерживали неплохие добрососедские отношения. Но вот отпрыск оказался гораздо более заносчивым и скрытным, поэтому связь резко оборвалась. Выслушав короткий рассказ Дворецкого, я сделала вывод, что будь Армель чуть умнее и дальновиднее, семейство Этельхардов по старой памяти, пожалуй, помогло бы ему справиться с трудностями. Но, видимо, мудрость свойственна далеко не всем эльфитам, несмотря на древность расы. Прекрасно осознавая, что нарушаю все правила светского этикета, я всё же доехала в графское поместье ещё задолго до обеда. Не очень-то надеялась на радушный приём, но большого выбора у меня всё равно не было. Поэтому я просто решила изо всех сил сохранять вид благопристойной леди. Возможно, сумею отыграть несколько очков. Наверное, поэтому радушный приём, который оказала мне мать Лестера, Алира Этелхард, оказался для меня полной неожиданностью. Как будто в их доме обо мне давным-давно знали и сгорали от нетерпения в ожидании моего приезда. Правда, довольно быстро вскрылось, что у её приветливости есть второе дно, совсем не такое мягкое, как первое. Я очень рада познакомиться с вами, миссис Броннард. Алира сделала явный упор на моём статусе замужней дамы. Меня немного передёрнуло, но я лишь улыбнулась ещё учтивее, чем прежде. К сожалению, Дерек не дома. Он ещё вчера уехал в Кален по делам, но обещал вернуться сегодня к обеду. А вы же останетесь на обед? У меня в висках забились тревожные молоточки. Я же рассчитывала увести отсюда мистера Этельхарда как можно скорее, а не распевать чаи до вечера. Торопливость может показаться оскорбительной, но пока не могла понять, можно ли говорить матери Лестера о драконах. Может, она о них не знает и знать не должна. К сожалению, моё дело очень срочное, и не уверена, что смогу задержаться у вас надолго. Вы, наверное, о том драконе? понимающе усмехнулась Алира. Не волнуйтесь. Тэрь мне рассказал и предупредил, что больше никто не должен об этом знать. Я мысленно хихикнула, услышав наконец прозвище Лестера, так сказать, из первых уст. Всё-таки маленькому дракону оно подходило больше. Впрочем, если подумать, стоил Лестер, когда-то был ребёнком. Но, похоже, его мать ещё не до конца смирилась с его взрослением. А э, ситуация немного осложнилась, и, возможно, мне понадобится помощь мистера Этелхарта. Я виновато развела руками. Внимательно слушая, миссис Этельхард лично проводила меня в уютную, безупречно убранную гостиную. Всё здесь стояло, висело или лежало на своих местах. Во всём чувствовался вековой порядок и твёрдый уклад. Чтобы добиться хоть чего-то приблизительно напоминающего это в Квиткосте, мне придётся к Косьмилеч, но я до сих пор не знала, нужно ли мне это. Думаю, он окажет вам всю необходимую помощь, как хороший знакомый Лестера. Спокойно произнесла Алира, и холодок в её голосе проступил отчетливее. Мне так остро захотелось уточнить, что наши отношения с её сыном уже давно стали несколько глубже, чем просто приятельские, что я едва сдержалась. А миссис Этельхард так внимательно следила за отражением эмоций на моём лице, что наверняка прочитала все мысли как книгу. Да, я склонна считать, что мне больше повезло познакомиться с Лестером, чем нет. Столько времени прошло, как будто целая жизнь. проклятье. Но кто тянет меня за язык? Ваше знакомство принесло Таире немалых хлопот, насколько я знаю. Но я благодарна вам уже за то, что он снова начал общаться с отцом. Алира натянуто улыбнулась, и тут окончательно стало понятно, что она была рада видеть меня не так сильно, как хотела показать. Ну что вы? Моя заслуга мизерна. Это всё дракон. Мне всего лишь посчастливилось оказаться рядом с тем местом, где он вылупился. Скрыть сарказм не удалось, и Алира это почувствовала, судя по тому, как слегка напряглось её лицо. Я нервно глянула на каминные часы. Скорее бы приехал мистер Этелхард и спас меня от необходимости общаться с его супругой. Да, подобные неожиданные приключения способны связать крепко кого угодно, продолжила она, явно следуя намеченной цели. Но я хочу просто посоветовать вам, миссис Брорнард, не рассчитывать на что-то большее, чем обычная интрижка. Я бесконечно люблю Лестера, но он увлекающаяся натура и всегда таким был. И как только вас перестанет связывать общий интерес, всё рассыплется. Тем более вы замужем, а это как никак немалый скандал. Мне кажется, вашего сына не очень-то беспокоят скандалы. Конечно, нет. Алира фыркнула. Он состоявшийся саркан, каким бы образом это ни получилось, а вот вы Всё это может окончательно погубить вашу жизнь. Но ответить, что беспокоиться о моей жизни, кажется, уже слишком поздно, да и не в её компетенции, я не успела. Приехал мистер Этелхард. Выслушав меня, он без раздумий согласился отправиться в квидкост, чтобы немедленно осмотреть недавно вылупившуюся драконицу, даже переодеваться не стал. Но от встречи с его женой у меня осталось смазанное и не очень приятное впечатление. Я словно оказалась на месте Лестера, когда мои родители считали его недостойным кандидатурой на место моего мужа, а теперь выходило, что мне нет места с ним рядом. Какими бы словами Алира это не прикрывала, Обдумывая всё, что она мне сказала, я промолчала почти всю дорогу до Квиткоста, пока у мистера Эттлхарда, который сидел напротив, и внимательно за мной наблюдал, не закончилось терпение. «Вижу, ваш разговор с Алирой вышел не очень приятным», — заметил он. Я шевельнулась и поняла, что у меня всё тело затекло от неподвижного положения, настолько я увлеклась мысленными рассуждениями на эту тему. Мне показалось... Она не очень-то довольна тем, что Лестер уделяет общению и встречам со мной так много времени, посетовала тихо. Почему-то рядом с графом ощущения были совсем иными. Он изучал меня, но от него исходило лишь мягкое любопытство. А вот от его жены твёрдое стремление отыскать во мне какое-нибудь слабое место и ткнуть в него палкой. Не обращайте внимания. Просто она соскучилась по Лестеру за то время, что мы почти не виделись, и теперь очень хочет поскорее устроить его жизнь. Дело не совсем в вас. Вы прекрасная девушка. Скорее дело в том, что о вас болтают в том обществе, где она оказывается чаще всего. Мистер Этельхарт усмехнулся. Как только я встретил вас, понял, что почти всё неправда. К сожалению, дамы в разговорах мало упоминают ваши достоинства и уделяют много внимания тому, что вызывает их возмущение и непонимание. Например, в вашем нежелании прогибаться под светские нормы. Будем честны, замужней женщине не пристало так часто видеться с неженатым мужчиной вдали от чужих глаз. Даже если за этим не кроется ничего предосудительного. Наверное, именно это расстраивает их больше всего, проворчала я. Что они не имеют возможности за нами наблюдать. Граф рассмеялся и даже утёр слезу. Мне немного полегчало от того, что я чувствовала его совершенно искреннюю дружелюбность. Возможно, возможно. Но как отец из Аркан, я понимаю гораздо больше, чем можно подумать. И я знаю, что некоторое время вы даже носили метку Лестера, а это очень важный шаг с его стороны. Это даже больше, чем просто женитьба. И что самое важное, в этом нет ничего, что можно было бы привязать к банальной похоти. Уж простите за такое выражение, но иные слова тут не подходят. Вы хотите сказать? Я взглянула на Дерека, боясь увидеть на его лице самые неприятные намёки. Я не верю, что вы спите с Лестером. Меня словно холодной водой окатило. А об этом тоже говорят? Давно, к сожалению. Стыдливо краснеют, конечно, но смакуют с большим удовольствием. Кошмар. Наверное, на это мне и намекала миссис Джалраун, только не выражалась так прямо. Хотя чему я удивляюсь? Лестер даже ночь в кует-косте провёл. Я сбегала из дома ради свадьбы с ним и ночевала не весь где. Вряд ли можно было надеяться, что об этом однажды не узнают в обществе, и уж тем более, что это одобрят. Так что лёгкое презрение миссис Эттелхарт теперь выглядело самой обоснованной из всех её возможных реакций на меня. В её глазах я, дамочка, не самого тяжёлого поведения, мягко говоря, к тому же ещё и замужняя. Не расстраивайтесь. В голосе графа проступило сочувствие. Уверен, всё скоро встанет на свои места, и люди поймут, как ошибались насчёт вас, что ваши отношения с Лоэстером единственно правильные и совсем не легкомысленные, как многим кажется. Он наклонился вперёд и мягко сжал мои сложенные на коленях руки. Я хочу помочь вам отыскать следы Армеля. Он не мог просто раствориться в воздухе. И как только мы его найдём, многое станет понятно. Спасибо. Я улыбнулась Дерку и простите, что так вышло. Наверняка моя репутация бросает тень и на вашу фамилию. Перестаньте. Если наши фамилии не навредили прошлые поступки Лестера, то и ваше присутствие в его жизни не ухудшит ситуацию. Поверьте, сейчас его поведение самое безобидное за все последние годы, и это я уверен, благодаря именно вам. Тем более всё можно исправить. Он откинулся на спинку сиденья и задумчиво уставился в окно. Я не сразу поняла, что продолжаю его рассматривать. Как же они всё-таки похожи с Лэстером. Те же волосы, густой благородной рыжины, тот же профиль, но раньше я представляла себе графа Этелхарда э таким суровым сарканом, который извергает пар из ноздрей и одним только взглядом способен раздавить в лепёшку. На деле оказалось, что он способен переживать за сына и испытывать симпатию к той, в ком не даже капли аристократической крови, тем более настолько древней и драконьей. Рона в ожидании нас, кажется, едва не сошла с ума. Правда, при виде графа Этелхарда Арабела, раньше они с ним не сталкивались, а он производил неизгладимое впечатление уже одним своим видом. Те черты, которые восхищали в Лестере, в нём уже давно укоренились и теперь вызывали смутный трепет. Поэтому помощница помогла мне перенести в кабинет Тери и его подругу, после чего поспешили удалиться. Граф осмотрел сначала подорошева мальчика с такой уверенностью и спокойствием, как будто видел живых драконов каждый день. Затем приступил к малышке, воздух зазвенела его энергия. Драконицу окутало мягкое серебристое сияние, как только мистер Этельхард к ней прикоснулся. Она сразу встрепенулась, потянулась к нему и забралась на руки. Кажется, ей стало гораздо лучше. Зато Дырако заботленно нахмурился. Ситуация тяжёлая. Он повернулся ко мне, держа драконицу в ладонях. Терри крутился рядом, заглядывая в его лицо с такой же любовью, как смотрел на Лестера. «Понимаете, каждое драконье яйцо должно иметь связь с живым взрослым драконом. Не обязательно с тем, кто его родил. Это некоторым образом духовное единение. Оно сохраняется после вылупления малыша и до момента его полного взросления. Так как все драконы пропали, яйца были, скажем так, пустыми, Терри повезло». Он указал взглядом на него. Он обрёл связь с Лестером. Насколько я знаю, раньше драконы не могли объединяться с арканами, только с сородичами. Но что есть, то есть. И эта связь наполняет его силами, поддерживает и помогает учиться. «У неё», — погладил девочку по спине, — «такой связи не образовалось. Она была предназначена для того, чтобы стать чьей-то ипостасью. Поэтому привязана к машине». «Да, Лестер говорил об этом». Машина не может дать ей силы, не может поддержать. Поэтому она будет чувствовать себя всё хуже с каждым днём, и даже если её отвязать от машины, ситуация не изменится. И что же нам делать? Я нервно прошлась по кабинету и вернулась к Графу. Как всё сложно с этими драконами. А нужно найти того, кто сможет связать себя с ней. Так ведь? Верно, Граф улыбнулся. Но для этого нам нужен либо живой взрослый дракон, которого у нас, конечно, нет, либо такой же саркан, как Лестер, у которого не установилась полноценная связь с собственной эпастасио. Например, мой дракон не примет её. Его воля слишком сильна. Но где мы сейчас найдём такого саркана? Я не знаю. За последние годы я не слышал о других сбоях в инициации сарканов. Может, кто-то просто скрывает, но боюсь, пока мы что-то выясним, будет слишком поздно. Сейчас я пытаюсь поддерживать её. Но это временный эффект. Скоро мой дракон начнёт оттаргать чужую энергию. Я бессильно опустилась в кресло у стола. Лестер не сможет принять второго дракона, уточнила на всякий случай. Нет, это слишком много. Наверняка его ипостась уже недовольна, но пока мало на что может повлиять, потому что не слилась с ним полностью. Если намерена установить связь с ещё одним драконом, может произойти полный разрыв с ней, или что-то другое, не менее скверное». Граф тоже задумался, но, похоже, толковых идей к нему пока не приходило. «А я вдруг вспомнила, как моя магия при близости с Лестером временно принимала такую же форму, даже чуть не убила меня драконьим огнём после первого поцелуя. Что если вновь копировать с Арканью энергию и таким образом обмануть природу драконов?» Можно было бы поддерживать малышку до тех пор, пока мы не найдем для нее более стабильного учителя. Я с сомнением взглянула на графа, который был озадаченным и мрачным. Он не знает об особенностях моей магии. Можно ли ему рассказать? Голоса за дверью кабинета вывели нас с мистером Эттелхардом из задумчивого оцепенения. Через миг внутрь вошел Лестер в сопровождение моего отца. Тот замер у порога, расширенными от изумления глазами уставившись на драконицу в руках графа, Это что? Настоящий дракон выдал он вместо приветствия. Простите, мистер Рэнфред, я не предупредил. Лестер хлопнул его по плечу. Всё нормально, они вас не съедят. Они? Теперь отец заметил Тери, но всё же сделал пару неуверенных шагов внутрь. Раньше он так же, как и я, нечасто видел обращённых сарканов, только издалека в небе. Драконы Кровные предпочитали попосто не нервировать горожан своим грозным видом, а принимать звериную форму прилюдно без надобности считалось невежливым и опасным. Видимо, поэтому даже мелкие драконы произвели на него столь сильное впечатление. Добрый день, Клэр. Лестер улыбнулся мне так, словно прошедшая ночь закончилась тем, чем должна была закончиться прервенье его эпостасиа, а затем кивнул графу. Отец Мы приехали так быстро, как смогли. К счастью, благодаря Тэре, я узнал, что ты уже здесь, поэтому не стал заезжать домой. Вы чего такие мрачные? Я бодро подхватила его под локоть. Мы кое-что обсудим и вернёмся. Отцы переглянулись и одновременно опустились в два кресла у большого рабочего стола. Думаю, они отлично найдут общий язык. А мы с Лестером перешли в соседнюю комнатку, назначение которой раньше мне было непонятно, поэтому пришлось просто навести в ней порядок. А сейчас оказалось, что она прекрасно подходит для срочных приватных бесед. «Мне не нравится твой загадочный вид», — предупредил меня Лестер, когда я закрыла за нами двустворчатые двери и повернулась к нему. «Тут вопрос жизни и смерти. Если мы срочно не освободим драконицу от связи с машиной и не установим новую с таким же, как ты, с Арканом, она погибнет!» «Постой, постой. Давай по порядку». Лестер поймал меня в успокаивающие объятия, стоило только к нему приблизиться. Вот же Саркан жадный, ему лишь бы руки свои к камне тянуть. Впрочем, от его прикосновения во мне и правда словно рождалась какая-то туго натянутая пружина. Я вздохнула и пересказала ему все пояснения мистера Этельхарда. Так, подотже Лестер. Теперь всё понятно. Но ну, где мы возьмём второго такого же Саркана, как я? Нет, я знаю о нескольких подростках, у которых возможны проблемы с обретением опостася, но они, я так понимаю, не годятся для установления связи. Нет, нужен взрослый дракон или саркан. Я покачала головой, от чего-то моё внимание привлёк растёгнутый на груди ворот рубашки Лестера. Я осторожно коснулась нижней пуговицы, э, видимо, чтобы скрыть неловкость перед тем, как изложу свою идею. Я подумала, что моя магия может временно имитировать твою. Тогда получится привязать девочку ко мне. Но это же временно эффект. К тому же Клэр с аркан сделала паузу. Ты помнишь, что случилось ночью? Я прикусила губу, чувствуя, как стремительно краснею. Целый день старалась об этом не вспоминать, иначе сгорела бы от стыда, как только увидела Блестера перед собой. Какое это имеет значение? Очень большое. Мой дракон чувствует себя постоянно. Прямо сейчас это тоже происходит. Вас действие твоей магии на меня может привести к повторению ночной истории. Я не хотел бы, чтобы всё случилось так. Сегодня ты под присмотром. Я улыбнулась. Вот это аргумент. Лестер усмехнулся. Но, возможно, даже присутствие отца не сдержит меня. Это будет двойной стыд. Впрочем, если ты считаешь, что это поможет, мы должны попробовать. Но тогда мне придётся рассказать о своей магии твоему отцу. Уверен, в этом не будет ничего страшного. Ты же видишь, как он к тебе настроен. В голосе Саркана снова послышалась улыбка. Как? Я подняла на него взгляд, хотелось, чтобы он сам сказал. Думаю, он считает, что ты лучше, что вообще могло со мной случиться. А вот твоя матушка другого мнения, тихо добавила я. О, моя матушка это отдельная история. С ней мы разберёмся потом. Лестер взял меня за руку и повёл обратно. Кажется, нас уже заждались. Тери беспокойно бегал по полу, отец внимательно следил за ним с выражением полнейшего насторога на лице, а мистер Этелхард баюкал драконицу, которая спала на его предплечье. И хоть картина выглядела умильной, я не забывала о том, что она сегодня ещё ничего не ела, а для такой малышки это очень плохо. Нам нужно обсудить с вами одну идею, начал Лестер, и все сразу настроились слушать. Вместе с тем, как он объяснял несведущим особенности моей магии, лицо графа менялось. Он то и дело поглядывал на меня, а его настороженность становилась всё ощутимее. Ты считаешь это безопасно? наконец спросил он. Неожиданные эффекты могут быть, вступилась я. Но всё пройдёт под вашим контролем. Только для начала нам нужно освободить драконицу от влияния машины. Для этого я и позвал мистера Ренфрида. Упомянул Лестер Думаю, такая конструкция как раз к его по плечу. Отец с сомнением покачал головой. Я никогда не сталкивался со столь старыми и сложными устройствами дорфитов вживую, но обязательно попробую помочь. Машина подождёт. Мистер Этельхард встал и подошёл ближе, внимательно меня оглядывая, словно заметил вдруг лишнюю конечность. Новая связь заглушит и оборвёт её влияние на драконицу, как случилось с Стерией. Ведь вы не делали для этого ничего особенного. Всё произошло само. Значит, мы можем прямо сейчас? Я даже растерялась. Граф приглашающий взмахнул рукой, а я вдруг почувствовала себя так, словно Нис с отцом зашли в наш с Лестером супружескую спальню в самый разгар действа. Ну что ж, сама это придумала. Терпи теперь. Я повернулась к Лестеру и взяла его за руки. Не сопротивляйся, предупредила, и вспыхнувшая былые на его коже драконья чешуя погасла, когда он закрыл глаза. Похоже, это требовало от него немалых усилий, но он терпел и молчал, пока я, стараясь контролировать потоки, сосредотачивалась на структуре его магии, как в тот день после взрыва двигателя. Теперь процесс казался мне таким понятным, ему не мешало постороннее энергия, которую нужно было удалить. Я гуляла по контуру саркана, как по солнечной улице, а моя магия запоминала самые мельчайшие его детали. Сердце стучало всё быстрее и быстрее, кожа Лестры стала горячей, а течение крови словно ускорилось. Я подняла взгляд на него, когда почувствовала, что он смотрит. В глубине его драконьих глаз ворочился нетерпеливый, жадный огонь. Он перехватил мои запястья и дёрнул меня к себе. Дыхание коснулось губ, и я словно с размаха угодила в мягкую смолу, не выбраться. Так, раздалось сбоку вслед за предупреждающим покашливанием. Думаю, нужно эффекта достигнуть. Листер отпустил меня, а я отвернулась. Как же стыдно, древнейшие. Как мы могли забыть, что за нами наблюдают? Представляю, какое это было зрелище. Я потёрла предплечье, когда по коже пробежало из горячее покалывание, и с удивлением заметила, как на ней вспыхивают и гаснут полупрозрачные очертания чешуи. Вот это да. Такого ещё не было. Поражаться я буду после. Проворчал мистер Этельхарт за моей спиной. Лишь бы сработало. Он протянул мне драконицу, которая проснулась и теперь непонимающе вертела головой. Просто прикоснитесь к ней и попробуйте услышать. Я взяла малышку на руки и прижала к себе. Что значит услышать? Наверное, многие драконьи особенности по-прежнему далеки от меня. Я не знаю, насколько тонко они чувствуют друг друга и как работает эта самая связь. Пока я пыталась разобраться в себе и найти нужный путь, что-то изменилось. Моё сердце вдруг стало очень маленьким, крошечным, заколотилось так быстро, словно превратилось в крылья мотылька. В какой-то миг я увидела сама себя чужими глазами и так испугалась, что едва не выронила драконицу, но она крепко вцепилась когтками в мою руку, и её окутывало слабое сияние. Внутренние потоки магии принимали мои и сплетались с ними. Наконец малышка совсем взбодрилась, взмахнула крыльями и взлетев в воздух, пересела прямо мне на грудь. Придётся пока подержать её так. Ей нужно как можно лучше чувствовать ваше сердце. Тихо пояснил мистер Этелхард. Думаю, всё получилось.